19. -е. Пить, пить. Снова начинает в станате дёргаться Лукьянов. Губы его высохли, лицо заострилось, и пожелтевший нос словно клюв торчит в предвечернее небо. Люся сидит рядом и медленно терпеливо гладит его по рукаву. При напоминании о воде я глотаю слюну, но и слюны уже нет. Язык сухой, в горле тоже всё высохло, в глазах какой-то туман. Надо что-то делать, двигаться, иначе одолеет сон, и мы погибнем. Вдруг из окопа брызжет короткая очередь. Что такое, будто очнувшись, спрашиваю я, но Кривенок молчит. Я прислушиваюсь и снова повторяю вопрос. «Вон, ползет», — нехоть отвечает Кривенок. Я осторожно выглядываю. Действительно, возле танка что-то ворочается. Кажется, ползет человек. «Стой, погоди», — говорю я. «Может, наш кто?» Мне жалко и одного патрона, жалко тишины, которая, знаю я, будет недолгой. Всё же она приближает нас к ночи и оставляет надежду на спасение. Отсюда плохо виден этот человек, но кажется, он ползёт, и кривенок опять лязгает затвором. Рядом вскакивает Люся. Она также всматривается через бруствер. Наверно, это всё-таки немец. Мы видим, как шевелится трава, и из нее время от времени показывается темная спина. Кривенок почему-то медлит, не стреляет, и тогда издали доносится слабый страдальческий стон. «Пауль! Пауль!» Раненый немец, это точно. Он и ползет так судорожно, медленно, пластом, прижимаясь к земле. Люся надламывает свои тонкие брови и просит Кривенка «Не стреляй, погоди! Может, у него вода?» Я то прячусь за брус, твёрдо снова выглядываю, опять рядом брызжит в лицо землёй, и из-под солнухов доносится выстрел, следят с Волоча. Немец в тем времени то ползёт, то замирает, слышится его натужное "Пауль". Странно, какого Пауля он идёт он в нашем окопе, злорадно думаю я. Один он нам тут не страшен, но на всякий случай я беру автомат и отвожу рукоятку. С брустверя скатывается и разбивается сухой ком земли, потом ещё два, и затем появляются две страшные обожжённые до красноты руки. Они высовываются из обгоревших рукавов, вгрыбаются в комье брустверя, и тотчас показывается голова с короткими опалёнными волосами. Немец поднимает её, и мы с Люси одновременно ужасаемся. Лицо его, как и руки, спложь в красно-белых ожогах, возле уха кровинистая масса, веки на глазах слиплись из опали и не раскрываются. Какое-то время мы неподвижно следим за судорогами этого привидения, потом я строго командую: "Вне избы, страшнель", но немец, оказывается, не слышит. Он всё как бы поглядывает в пустоту и стонет: "Пауль!" Тогда я хватаю его за плечо, тащу на себя, обрушивая комья, немец спереваливается через бруствер и падает в укрытие. Следом бьют несколько пуль, но мимо. И вот он лежит на дне окопа. Это чуть живой немец-танкист, молодой, видно, наших лет парень. Широко раскинув руки, он тяжело стонет. Комбинезон его весь в пропаленных, от немца несёт смрадом жжёной одежды, местами на ней ещё курится дым. С чувством годливости я оглядываю этот живой труп, потом начинаю обшаривать широкие карманы его комбинезона, вынимаю из одного гаечный ключ, круглую из красной пластмассы маслёнку, клочок пакли. Фляги у немца нет, патронов тоже. Ага, припекло, чёрт его, Фриц, говорю я со злостью и поддеваю его с сапогом в бок, чтобы отодвинуть подальше. Люси недовольно вскидывает на меня строгие глаза. Зачем так умирает ведь? Чёрт с ним, что умирает, думаю. А сколько наших умерло вон, желтых понасюк попов умирает Лукьянов. Может, кого-то из них убил именно этот фашист. Он и ему подобные залили всю землю кровью, украли у нас молодость, страданиям переполнили наши души. Люся однако с какой-то непонятной мне терпимостью берёт немца под мышки. Немного оттаскивает и кладёт рядом с Поповым. Пятый, отмечаю я мысленно. Не думал, что пятым тут будет враг. А немец стонет и будто в ознобе дрожит. Девушка ловко расстёгивает на его груди молнию, на кармане мундира чёрный железный крест. Этот крест вызывает острую неприязнь к танкисту. Я срываю крест, бросаю за Бруствер, потом обшариваю карманы мундира. там множество разных книжечек, бумажек, несколько потёртых писем в узеньких конвертах, сломанная вторучка и расчёска в металлическом футляре. Кажется, я хочу найти какой-то повод, чтобы оправдать свою злость, хочу увидеть в этом танқисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии. Хотя в бумажках немного поймёшь: одни цифры, номера, немецкие слова, написанные неразборчивой скорописью, И всюду свастика, орлы, синие и красные печати. Но вот завёрнутые в целлофан снимки. На первом улица какого-то аккуратного немецкого городка со строверхими крышами. Грейфсвальд написано внизу. На втором группа юношей на стадионе возле переднего на траве футбольный мяч. Наверное, среди них и этот танкист. На третьем улыбающаяся блондинка с локонами до плеч. Она довольно мила, и если бы не слишком вздёрнутый нос, я бы сказал, что она красиво. Четвёртый снимок заставляет меня задуматься. На нём, безусловно, этот наш недогарок. Заложив назат руки, он стоит в мундире, и на выпеченной его груди чернеет, видно, тот самый сорванный мною крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на моё ухо. Рядом в кресле сидит немолодая уже одетая в траур женщина. Лицо её грустно, почти заплакано, в глазах боль чем-то не нашим, далёким, чужим, но и понятным веет от снимка. Я стараюсь разобрать несколько строк на обороте. Мой милый мальчик, ты у меня остался последним, и ты должен помнить об этом. Будь осторожен. Ты мой Ты не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, ни фюреру, только мне. Ты мой. Мой. Твоя мама. 29-е число 3-го месяца 44-го года. Я небольшой знаток немецкого языка, но чтобы понять надпись, моих знаний хватает. И эти синими чернилами выведенные слова на минуту вызывают во мне замешательство. как это просто, но я никогда не думал, что у моего врага вдруг окажется мать, опечаленная пожилая женщина, которая так неожиданно встанет мне шнами. Она любит его последнего, и видно, как всякая мать полна опасений, чтобы не случилось то самое худшее, что случается на войне. Понятно, она родила его, вырастила, радовалась его первым шагам и первым словам, заботилась, чтобы он хорошо учился, не имел двоека, чтобы не простуживался, не болел, не попал в беду, так же как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова, как миллионы матерей на земле. И может он хороший сын и любит её, и ещё любит эту девушку. Так что же выходит? Неужто он добрый, покладистый парень и убил Попова Желтых по носука, ранил Лукьянова? Нет. Он фашист, сволочь. Он тоже продал Гитлеру душу, он врак. Иначе зачем он пришёл сюда? Я хочу быть злым. Злость придаёт силы, но я теряю её, потому что устал, обалдел, и чего-то не могу понять. Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор? Мне опять хочется закричать, завыть, страшно выругаться. Но я только глупо смеюсь. Я чувствую, что становлюсь циником. Эх ты, мутер, думаю я. Чего захотела в такое жестокое время удержать собственного сына? Хватит того, что ты родила его, взрастила и сдала в солдаты. В стране, где царит дьявол, люди тоже собственность. Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью и жизнями. Возьми теперь фрау своего сына, забирая этого недогарка. Но что это? Где-то на западе начинает самогучий сплошной гул, наполняя собой поднебесье, он растекается во всю ширь земли. В тревоге опять сжимается сердце. Конечно, это немецкие самолёты, они идут на деревню. Идут ровно и тяжело, будто ползут по гусиному поджав короткие лапы колёса. Их много. «И я не считаю их. Я вижу только, как трое с хвоста этого каравана ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами, сворачивают на нас».